кто ты презираешь. Скажи, и я узнаю, кто ты. Именно это определяет твою истинную суть. Принцесса Ирулан, Муаддиб. Они мертвы, мой барон, доложил капитан Якин Нефут, начальник баронской охраны. И мальчишка, и женщина, без сомнения, мертвы. Барон Владимир Харконен сел в своей кровати с силовой подвеской. Его опочивальня размещалось в самом сердце севшего в ворокине фрегата, словно в яйце с многослойной скорлупой. Впрочем, в баронских апартаментах металл обшивки был скрыт тяжелыми драпировками, мягкой матерчатой обивкой, подушками и редкостными произведениями искусства. «Это точно», — повторил капитан, — «они мертвы». Жирное тело барона шевельнулось в силовой паутине постели — Он уставился на эболиновую статую прыгающего мальчика в нише напротив. Сон исчез. Он поправил под толстой в складках шеей подушку со спрятанным внутри генератором подвески и в свете единственного в опочивальне плавающего светильника перевел взгляд на стоящего в дверях капитана Нефуда. Тот не мог переступить порог, перекрытый пентощитом двери. «Они, несомненно, мертвы», — вновь повторил охранник. Барон заметил, что глаза Нефуда все еще мутны от семуты. Было очевидно, что бравый капитан был в глубоком наркотическом трансе, когда получил сообщение и, успев только принять антидот, бросился сюда, к хозяину. «У меня есть подробный рапорт», — пробормотал Нефуд. «Пусть попотеет немного», — подумал барон. Инструменты власти всегда надлежит держать отточенными и наготове. Силы и страх — вот что оттачивает и готовит их. «Ты сам видел тела?» — прогудел барон. Нефут замялся. «Ну?» Милорд, видели, как они нырнули в песчаную бурю Сила ветра больше 800 километров в час Никто не выйдет живым из такой бури, Милорд, никто и ничто Погибла одна из преследовавших их наших машин Барон внимательно смотрел на Нефуда И отмечал, как у того нервно подергивается мускул на скуле Как двигается подбородок, когда Нефуд, волнуясь, сглатывает слюну «Так ты видел тела?» — повторил барон. «Милорд...» «Так что же ты, явился сюда распускать перья и греметь доспехами?» — прорычал барон. «Чтобы сказать, несомненно, про то, чего точно не знаешь. Может, надеешься, что я похвалю тебя за глупость, да еще и повышение дам?» Лицо Нефуда побелело, как мел. «Смотрите на этого труса, цыпленок!» — думал барон. И меня окружают сплошь такие же вот никчемные болваны. Рассыпь я перед ним песок и скажи, что это зерно ведь примется клевать. Значит, вы пришли туда, следуя за этим Айдаха? Спросил барон. Да, милорд. Видишь, как бодро отвечает. Мысленно скривился барон и вслух спросил. Пытались, значит, бежать к Фриманам? Да, милорд. «Что еще ценного было в этом твоем рапорте?» «Императорский планетолог Кинес замешан в этом деле, милорд. Айдахов встретился с Кинесом при весьма таинственных, я бы сказал, подозрительных обстоятельствах». «И что дальше?» Они э, вместе поспешили в некое место в пустыне Где, очевидно, скрывались мальчишка и его мать Увлекшись погоней, несколько групп преследования угодили под взрыв Они попали из лучемета в силовой щит Сколько мы потеряли? Они... Я... Э, не знаю пока точные цифры, милорд Лжет, подумал барон Потери явно слишком велики «Значит, этот имперский лакей Кинес затеял двойную игру, а?» «Отвечаю моей репутации, барон». «Скажите-ка, его репутации». «Так распорядись, пусть его убьют», — велел барон. М «Милорд, позволю себе напомнить, Кинес — имперский планетолог, слуга его вели...» «Ну так сделай так, чтобы это сошло за несчастный случай». Милорд вместе с нашими бойцами В захвате этого фрименского гнезда Участвовали и сардаукары И Кинес в плену у них Забери его Скажи, что я желаю Лично его допросить А если они откажут? Не откажут Если ты будешь делать все как надо Нефут сглотнул Слушаю, мой барон Он должен умереть Прорычал барон «Он посмел помогать моим врагам!» Нефут переступил с ноги на ногу «Что еще?» «Милорд, с Сардоукары захватили двоих людей, которые могут представлять интерес для вас И второй — это старший ассасин покойного герцога» «Хават? Сутвир Хават?» «Я сам видел пленного, Милорд, это Хават» «Вот не думал, что такое возможно» Сообщают, что в него выстрелили из станера, милорд В пустыне, где он не решался пользоваться щитом Так что его взяли практически невредимым Если мы сумеем заполучить хавата, нам удастся неплохо позабавиться Ты говоришь о ментате, проворчал барон Ментатами не бросаются Он говорил, что он думает о поражении Знает ли он насколько? Нет, не может быть Он сказал немного, милорд Но достаточно, чтобы понять, что предателем он считает леди Джессику Ах... Барон снова откинулся на подушке, размышляя Ты уверен? Спросил он наконец Ты уверен, что его ненависть направлена прежде всего на леди Джессику? Он сказал так в моем присутствии, милорд Так пусть он думает, что она жива Но, милорд, не перебивай! Пусть с Хаватом хорошо обращаются. Я запрещаю говорить ему о докторе Юэ, истинном предателе. Упомяните как-нибудь, что доктор Юэ пал, защищая герцога. Ну, в каком-то смысле это даже правда. А мы укрепим его подозрения в отношении леди Джессики. Конечно, милорд, но... Хават голоден, хочет пить. Милорд, но Хават все еще в руках сардукаров Да, конечно... Но Сардуукары не меньше моего хотят выкачать информацию из хавата. Я заметил кое-что в наших союзниках, не Нефут. Они не слишком ревностны по политическим мотивам. Я уверен, что это не случайно. Очевидно, так хочет император. Да, я в этом уверен. Вот ты и напомнишь командиру Сардуукаров, что я известен своим умением выжимать информацию из самых молчаливых субъектов. Нефут выглядел глубоко несчастным. «Да, милорд». «Скажешь командиру Сардуукаров, что я намерен допросить Хавата и Кинеса вместе, устроив им мощную ставку, и используя одного против другого?» э, «Э, это он, я полагаю, поймет». «Да, милорд». «А когда мы заполучим обоих?» Барон покивал. Милорд, Сардаукары наверняка потребует чтобы их наблюдатель присутствовал на всех э, допросах. Я уверен, что мы сумеем изобрести способ отвадить всех нежеланных наблюдателей, нефуд. Понимаю, милорд. Тогда с Киносом и произойдет несчастный случай? И с Киносом, и с Хаватом, нефуд. Но по-настоящему погибнет лишь кинес а Хават мне нужен. «Да, ах, да!» Нефут моргнул, сглотнул. Казалось, он хотел спросить о чем-то, но удержался. «Хавату будут давать еду и питье», — распорядился барон. «С ним будут обращаться хорошо, проявлять симпатию. Но в его воду ты добавишь остаточный яд». разработанный покойным Питером де Вреве. И ты же проследишь, чтобы с этого момента он регулярно получал в пище противоядие, пока я не отменю это распоряжение. Противоядие, да. Нефут потряс головой. Но не будь так глуп, Нефут. Герцогу почти удалось убить меня с помощью этой капсулы с ядом в зубе. Газ, который он выдохнул, метясь в меня, лишил меня лучшего моего ментата, Питера. Так что мне нужна замена. Хават? Хават. Но ты хочешь сказать, что Хават полностью предан трейдисом Это так. Но все трейдисы мертвы. Мы же, так сказать, совратим Хавата. Следует убедить его, что он никак не виновен в поражении герцога. Что оно дело рук Беннеги с сирицкой ведьмы? У него был слабый хозяин, чей разум был замутнен эмоциями. ментаты знаешь ли, высоко ценят умение вычислять, не отвлекаясь эмоциями, нефут. Вот мы и совратим нашего славного, грозного... Неподкупного суфира хавата. Совратим его, да, да, милорд. Прежний хозяин хавата, к несчастью, был не слишком состоятелен и не мог поднять своего ментата к вершинам разума, что есть право ментата. Хават, несомненно, поймет, что в этом есть некая доля правды. Так герцог не мог позволить себе нанять максимально эффективных шпионов, чтобы обеспечить своего ментата необходимой информацией. Барон поглядел на Нефуда. Не будем себя обманывать, Нефуд. Правда, это мощное оружие. Мы знаем, чем мы победили Атрейдисов. Знает и хават. Мы победили их своим богатством. «Богатством, да, милорд?» «Итак, мы совратим хавата», — повторил барон. «Мы укроем его от сардаукаров, и мы будем держать в резерве возможность в любой момент прекратить введение противоядия. Остаточный яд невозможно вывести из организма, и не худ. Хавату незачем знать про этот яд». «Противоядие не обнаруживается ядоискателем. Пусть себе хават и следует свою пищу сколько хочет. Даже следа яда он не обнаружит». Глаза Нефуда расширились. Он, наконец, понял. «Отсутствие некоторых веществ бывает так же смертоносно, как и присутствие других», — усмехнулся барон. «Вот, скажем, отсутствие воздуха, а? Или воды». Отсутствие чего угодно, к чему мы привыкли и от чего зависим Барон многозначительно кивнул Ты понял, о чем я говорю, Нефут? Нефут сглотнул Да, милорд А раз понял, займись делом Разыщи командира Сардукаров и приступай Сию минуту, милорд Нефут поклонился, повернулся и поспешно удалился «Только представить, хават на моей стороне», — подумал барон, — «сардаукара отдадут его мне. Если они что и заподозрят, так только что я хочу его, ментатов, уничтожить. Что ж, я помогу им впасть в такое заблуждение. Дурачье! Один из самых грозных ментатов во всей истории». Мента, от которого научили убивать И они отдадут его мне Словно никчемную игрушку Которую не жали сломать А я... Я покажу им На что годится такая игрушка Барон протянул руку под драпировку подле постели И нажал кнопку, вызывая своего старшего племянника Рабана Улыбаясь, откинулся назад И все от Рейдисы мертвы. Дурак-капитан прав, конечно. Ничто, попавшее в песчаную бурю Аракиса, не спасется. Во всяком случае, орнитоптер обречен, как и его пассажиры. Женщина и мальчишка мертвы. Взятки нужным людям. Немыслимые расходы на доставку на планету, достаточные для обеспечения подавляющего превосходства армии. Хитроумные доносы, предназначенные лишь для ушей самого императора, все тщательно продуманные интриги, наконец, принесли плоды. Сила и страх, страх и сила. Барон уже ясно представлял, что будет дальше.